Глава 4. На первый взгляд, атака новых тварей не слишком отличалась от их предшественников. Тот же зеркараж с сомнительным результатом. Изменённые животные бросались на меня или ланса, грызли сталь и падали под нашими выстрелами. Слишком поздно я заметил, как отдельная группа тварей, напоминающих помесь кошки с гиеной, обходит нас по кругу, пользуясь суматохой и явно метит в спину. И в другой ситуации наплевал бы, что наши брони обычные когти и зубы, но не в этот раз. Каким-то чудом звери, хоть и необычные, сумели выделить из нас слабое звено. Броня Ромео и Лизуна была вполне приличной, а вот герметизирующий слой оставил желать лучшего. С учетом нашей цели, это было смерти подобно. Прикрыться своих людей я уже не успел. Чёртово кошки набросились на них словно по команде, сумев повалить практически сразу. Сбить на лету мы успели всего штук 5. После этого и часть остальных твари переключилась на более доступную добычу, так что в какой-то момент моих бойцов стало не видно под шевелящейся животной массой. Пришлось пробиваться к ним, расхвыривая атакующих. Стрелять я не решился, отчасти экономия патроны, отчасти потому, что их мощности хватило бы пробить и броню, и потому взялся за любимый молот. После него шансы выжить у ребят были куда выше. За те несколько шагов, что пришлось преодолеть, я сумел накопить достаточно смертей для нанесения AoE удара. Волна мощного электрического взрыва смела всех врагов, заодно выжигая лес. И могу поклясться, что увидел, как одновременно содрогнулась вся остальная часть пущи вокруг нас, как минимум на полкилометра точно. Вот только это все помогло лишь на краткий момент. Нас почти моментально затопила новая волна животных, и в этот раз я увидел то, чего ожидал, но все же надеялся, что пронесет. Икон колезуна моргнул и потеряла разом четверть хитов, заодно окрашиваясь зелёным и маркировкой биологическая угроза. А поток монстров всё не ослабевал. Мы попытались отступить, но оказалось, что дорога за спиной уже крайне успешно заросла крупной порослью. А непосредственно на просеке торчит эдекий живой танк. Существо наподобие черепахи, только размерами сильно шире этой самой просеки. Вонцелот, сидящий сейчас за рулём джипа, применил лазер против Чёрёжика, уровень 200. Такое название торчало над монстр-черепахой. Столбик его здоровья мне категорически не нравился. После пробития лазером он уменьшился всего лишь на 2%, а ведь урон был порядка 11.000. Это сколько ж компенсировал его броня-то, а? Не задумываясь обо всяких отвлечённых вещах, тварь вцепилась в капот джипа и, не напрягаясь, рванула его в сторону. Броня, не уступающая экзокофанд, жалобно заскрипела. Зогрижетала и оторвалась к чертям вместе с верхней частью двигала. Я даже замер на мгновение, чувствуя, как отвисает челюсть. Ни хрена себе, мини-босс. Ладно, на бессмысленную рефлексию времени нет. Уже позеленела иконка не только Лизуна, но и Ромео. Оброни машину Ариона, скоро просто свалят с ног. Монстры старательно целятся ему в сервоприводы ног, стараясь их заклинить. Бьёт очередной раз ультой, раскидывая сидящих на наших бойцов противников. На чережока атака не произвела особого впечатления, сняла с него ещё 4% здоровья. Он даже внимания, по-моему, не обратил, вцепился вместо этого в наш джип. Ланс, спрыгивай, я отзову машину, резко скомандовал я, принимая решение. Отходим на север. Там видно подобие русла реки. Они хотя бы вытянутся в линию. Сверху слишком плотная растительность, им будет тяжело пробиваться. Я замыкаю. В лезу на Ромео вперёд. Вы уже заряжены? Если не вырвемся в город, вам всё равно хана. Улетите на базу с скоростным транспортом. Командир, а ничего, что город в противоположной стране? Лансевна нехотя вылез на оружье, к нему тут же устремился поток атакующих. Ну, вперёд, я кивнул черепахе. Сможешь мимо этого живого танка проскочить? Ланс, оценивающий, покосился на тварь, но вызываться в героя не стал. Я тоже глянул, и в голову неожиданно пришла интересная мысль. Убегать от этой твари не факт, что получится, особенно если более мелкие твари так и продолжат долбиться в сочленение ног. Да и подлесок его не шибко остановит. Этот танк пройдет и не заметит с его-то весом. А тут нас попросту сожрут. Но это если говорить про отряд в целом. Если же говорить про меня, зря я, что ли, качался. Так, бойцы, я рявкнул погромче. Отбивайтесь тут. Я попробую оттянуть твар к бензовозу, залить побольше территории и подпалить. Думаю, им всем станет на время не до нас. По моей команде летите вперёд, не останавливаясь. Догоню при первой же возможности. Если вдруг что, точка сбора ворота базы Пуща. Внутри суёмся только при прямой угрозе жизни. Правда, если этот лес горит как настоящий, прямая угроза жизни может образоваться довольно скоро, и не только жизни. Фазис эти наркоманы откуда-то от базы припёрли. Только торчаться тут всем вместе не хватало. Чёрт, меня уже задолбало убегать от нашего самодельного напалма, пробормотал я, примиряясь к черпахе. Командир, может, просто хватит применять его полными цистернами бензовозов, хмыкнул Ланс, чудом меня услышав. Так тебе его столько не нужно никогда. Цыц. «Командир, пироман, максималист! Если что-то можно залить двадцатью тысячами тонн напалма, это надо залить двадцатью тысячами тонн напалма! Но тогда не фонди тут!» «Ладно, у меня есть скорость, у меня есть ускорение, а это всего лишь громадный моб. Тупой бот. Я быстрее него, я умнее него. Погнали!» Пока не использую ускорение и пытаюсь проскочить мимо морды чудовища, полагаясь чисто на скорость от брони и свою собственную ловкость. Громадная пасть щёлкает так быстро, я едва успеваю врубить ускорение и проскочить. Чёрт, какие же характеристики у этой дуры. Он быстрее меня, он прочнее меня, и он регенерирует с волочь. Уже 2% с него здоровья восстановилось. Так, это очень плохо. А ещё он не стал переключаться на меня. Он всё ещё нацелен на моих товарищей. Со всей доступной дури луплю боевым молотом ему по панцирю. Ощущение, что ударил по камню, даже дрожь по рукам пошла. У твари даже процента не снялось. Судя по логу, у него броня больше, чем у гвеневры. Компенсация урона 90%. Офигеть. Это при том, что у меня пара уровней Давида и Гриафа взяты, и я по нему наношу дополнительно 20% урона. Ирриген. Чем же мне тебя бить-то, сволочь? Даже импульсная винтовка тут мало поможет. Хотя, это как использовать. «Оббегаю черепаху и меняю молоток на винтовку. Активируем смертельный выстрел и выпускаю в одну точку магазин. Должно быть по 300 тысяч урона, не меньше, и пара десятков критов». «Ага, два раза. Цель поглощает 70% энергетического урона. Такое ощущение, что он прямо против меня заточен. Снял 5%. При этом, наконец-то, привлек его внимание. Только вместо разворота этот гад меня лягнул. И попал». Да так, что я укатываюсь по мягкой земле. Не так страшно, как противно. Земля-то плотно покрыта кучей трупов и пропитана их лимфой и кровью. Внутри брони эта дрянь не просочится, но со стороны я, наверное, на грязевого голема похож. Хотя на это пофик, и на 3 сотни урона в целом тоже. А вот что винтовку вырнял. Это косяк. Пока не выдохся рывок, поднимаю винтовку и отбегаю от чережика, перезаряжаясь на ходу. Короткий взгляд назад даёт понять, что план в целом сработал. Теперь этот монстр местной агропромышленности реально разозлился на меня и потому легко перегрелся. Разворачивается он медленно, похоже, тоже скилы на откате, но что-то подсказывает, что это ненадолго. Ускорится, чтобы догнать. Ладно, в этом и состоял план. Теперь бы дожить до отката ускорения и реализовать всё остальное, что я хотел. А хотел я проверить одну теорию. про взаимная связанность всех местных структур. Не помню, где я про подобное читал, но было чёткое ощущение, что в данном конкретном лесу это не условная взаимосвязь, а прямая. То есть больному монстру, больно лесу и больно тому разуму, который здесь всем управляет. А он точно есть. Не надо быть идиотом, чтобы видеть скоординированность атаки. Если бы не магазин взад, черепах бы уже пытался жрать моих товарищей. А так я на время снял с него контроль неведомого кукловода. Так вот. Если создать в одном месте эпицентр поражений всего леса, я надеюсь, это произведёт достаточный шоковый урон на всю систему и даст нам время добраться до комплекса Пуща. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что центр контроля там. Но если уж оттуда всё пошло, логично предположить, что там и находится кто-то или что-то управляющее этим лесочком. «Было бы очень круто убить эту черепашку, конечно, но чую я, что не потяну. Три-четыре удара лапы и все. Войн дорог – труп. А ведь есть еще и мощнейшая пасть, отгрызающая бронированные капоты, как фольгу. К счастью, мне и не нужно с ним воевать напрямую. Не можешь убить мечом в лицо, приготовь нож в спину. В данном случае бензовоз на весь панцирь. Жаль, у тачки нет системы экстренного сброса груза, но с моей снарягой прорубить ее самому не проблема». Главное самому не вляпаться, пока буду подманивать зверушку. А когда черёжик вымужится весь, отбегу подальше и подпалю. Заодно будет поражён громадный кусок леса, подлеска и прочего. И вот тогда надо будет бежать со всех ног. Собственно, никаких проблем с исполнением этого плана я и не встретил. Монстра организованной пёрли на отстреливающиеся от них отряд черепах догонял меня. Правда, догонял как-то по черепашке, приходилось притормаживать, за одну бару выстрел в череп ему отправлять, чтобы не передумал догонять. Похоже, откат навыков у тваря оказался больше, чем я предполагал, и стоило бы порадоваться такой удаче. Цстерна тоже сдалась мстителю, оставшемуся от ошибки с адвансерами топору, как будто бумажная. Напал и хлынул потоком, и вот тут удача кончилась. Отскочить я не успел, так что сам оказался залит напалмом куда сильнее, чем чережек. От любой искры вспыхну, и броня не поможет. Решение-то есть. Сунуть экзоскелет в инвентарь и через минуту обратно. Вот только эту минуту надо пережить. Меж тем черепашка доползла до меня. Играючи, отшевырнула с дороги бензовоз и заодно уделавшись в напалме целиком, что на мой вкус доказывало факт чужого управления во время первой атаки. тварь, которая догадалась лишить, попытаться лишить, нас транспорта и наиболее мощного орудия вряд ли так тупо пёрла бы через мою примитивную ловушку. А значит, умная тварь где-то там в пуще потеряла контроль над своей марионеткой. Не досталась тварь тупая. Не скажу, что меня это сильно расстроило. Ускорение наконец-то откатывается, и за юзов его я закладываю широкую дугу, заводя чёрыжка ещё больше в лужу напалма. Кажется, хватит. Отскакиваю подальше, едва ли не в прыжке, запихивая экзу в инвентарь, а рука тянет из кармана зажигалку, которой я обычно прикуриваю. Вот и сейчас прикурим всему этому хозяйству. Швырнул зажигалкой о метрах с пяти, рассчитываю спеть отскочить, благо ускорение еще действует. Но против некоторых вещей никакие навыки не помогут, разве что вкачать их до божественного уровня, если здесь такой есть. Воспламеняющийся напалм определенно одна из этих вещей. хлопок, и мгновенное поднятие температуры сняли с меня 920 хитпоинтов еще и ещё отшвырнуло метров на 10. С трудом поднимаюсь. Чёртов реализм. Ко мне стеной идёт огонь. Похоже, плавающая смесь продолжает растекаться ещё и быстрее за счёт температуры. Вообще не представляю, как бы я без своей брони выживал, скорее всего, фигово и с частыми респаунами. По крайней мере, сейчас очень чувствуется нехватка защиты. Определённо пора валить. План, будем считать, был хорош и вполне действенен. Во-первых, я вижу, как ресса дрогается в проаксизмах боли. Деревья гнутся, мох корчится, монстры, потеряв управление, разбегаются в разные стороны. Во-вторых, чёрт, в живой танк там явно запекается. Столбик хитов с него отлетает весьма быстро, ещё эффект оглушения добавился. Хорошо, значит, он потерял меня среди пламени. Плохо то, что скорость распространения всё-таки не настолько уж большая, так что скоро снова найдёт. «Мерлин, чат-разбойник один. Бегом!» Сам я тоже не терял времени и устремился со всей доступной скоростью вслед за командой, и, возможно, это было моей главной ошибкой. Похоже, зрение у черепахи было как у орла, и она среагировала на быстрый рывок так, как было заложено программой. Устремилась в погоню. «Черт, и шустро же он ломанулся. Похоже, у чережика тоже откатились скиллы». Стоило признать, впечатление он производил даже на первый мимолётный взгляд, объятый пламенем холм Нёсса, шибающий на пути деревья. К своим его ввести точно нельзя, а вот поводить по кругу, заодно поджигая новые территории самое милое дело. Лишь бы его рывок побыстрее закончился, что ли. Оторваться от массивного преследования мне удалось и минут за 10. Он всё-таки слишком много урона получал от огня. Правда, под конец забега вылезло системное предупреждение, что следующее применение ускорения понизит ловкость и выносливость на 1 пункт на сутки. Видимо, в очередной раз забытое разрабами предупреждение о числе применений навыков в сутки. Не смертельно, хоть и неприятно. Что ж, будем жить без этого навыка. 20-процентное снижение урона мне сейчас точно нельзя допускать. Группу я нагнал практически возле комплекса. Волны колебаний леса сюда не доходили, но и животные не вернулись. Похоже, что их невидимый контроллер всё-таки сейчас был занят ликвидацией последствий разлива со стороны Напалма, а не уничтожением группы дерзких атакующих. Нас это вполне устраивало. Комплекс мало напоминал описание Шамаила, но с тех пор прошло много лет. Стены были целиком затянуты лианами, покрытыми крупными яркими цветами. Бетонная пробка растрескалась и давным-давно оказалась разбита корнями проросших деревьев. Но протиснуться среди ее обломков могли бы, наверное, разве что не крупные животные и растения. Точно не мы в броне и со снаряжением. Так что пришлось все-таки обходить комплекс по кругу и искать тот самый промытый проход, о котором нам сообщал мэр. Впрочем, найти его не представляло никакой сложности. Это уже была даже не промоина, а скорее пещера в земле, ведущая в заросшую зелёную арку. В отличие от главного входа, в этот не пришлось даже протискиваться. Легко прошёл даже робот Ориона. Под ногами был ковёр из мха, полностью затянувшего и стены, и пол. На балках потолка росли причудливые цветы. Вот только газоанализатор показывал, что нахождение в данной атмосфере отнюдь не полезно для здоровья. Обойнейшая смесь из алкалоидов галлюциногенов растительных ядов наполняла помещение, не предназначенное для людей. Предупреждение вылезло ровно в тот момент, когда цветки внезапно ожили и начали распускаться прямо у нас на глазах, повышая и повышая концентрацию яда в воздухе. Похоже, что это была какая-то вариация на тему ловушки для нарушителей внешнего оборонительного контура, но пока наша защита держала, и нужно было срочно что-то решать. Броня Лизуна и Ромео была уже повреждена после боя в лесу. А нахождение в этой токсичной атмосфере добило бы их с скафандра минут за 20, не больше. Поэтому пришлось, скрепя сердце, применять невыполнимый в данный момент ресурс гербициды из инвентарей. Эффект был моментален и разрушителен. Политые химикатами гирлянды цветов задёргались. Мох гнил на глазах, оставляя отвратительные бурые потёки и слизь. Складывалось ощущение, что растительность пытается отползти от заражённого пятна. У нас на глазах кусок зелёного ковра просто отделился, оставляя огромный прожжённый фрагмент. Аляны принялись быстро втягиваться в трещины стен и потолочную вентиляцию, напоминая толстых зелёных змей. За считанные минуты этаж оказался освобождён от зелёных насаждений, которые буквально только что покрывали его целиком. Путь к лестнице был свободен. Врубив все имеющиеся фонари, держа на готове оружие, мы приблизились к лестнице и начали спускаться. Ступени выглядели очень ненадежно, и после неприятного опыта на базе лютерана наступал я на них с опаской. Похоже, что потоки воды и корни растений за прошедшие годы сильно источили бетон». Местами из него торчала арматура, да и весь лестничный короб не был предназначен для передвижения боевого робота, так что Орион был вынужден остаться на втором этаже вместе с крайне паршиво выглядящими штурмовиками. К тому же его оружие было плохо предназначено для применения на коротких дистанциях, да и боезапасом после лесной битвы он похвастаться не мог. Оставалось надеяться, что все местные будут сосредоточены на нашей группе. Впрочем, с боекомплектом проблемы были у всех. «Зверюк» было столько, что мы с Ланцем умудрились поднять по уровню, а САТО все десять. Приятно, конечно, но еще одного такого боя мы просто не выдержим. Без пополнения патронов, без ремонта. Но не уходить же теперь. Оставив наименее маневренную часть отряда на втором этаже, с одной из двух ракетных установок мы впятером двинулись дальше. Третий уровень – место гибели друга Шумаила и его врага. Интересно. Нам сюда или дальше? Проверить в любом случае стоит. Ворота открыты, хотя по словам мэра, этаж должны были герметично закрыть. Оставляем Танисы и епископа контролировать лестничный пролёт вниз и заходим на этаж. Картина в целом полностью повторяет предыдущий этаж, покрытый растительностью стены. Но никаких цветов, а под ковром мха как будто пульсируют белесые жгуты, похожие на гребницу. Стены разрушены куда сильнее. Двери помещения лежат на полу. Довольно поздно я вспоминаю, что вообще-то тут должны находиться водоросли-пожиратели синтетических пластиков, и уже готовлюсь отдать приказ об отходе, когда из комнаты справа появляется фигура. Месистое тело, состоящее из мутировавших тканей, больше чем наполовину облачено в останки древней силовой брони. Из-под брони свисают какие-то отростки и корешки. Такое ощущение, что этот Кеннн 220-го уровня только что из земли выкопался. Честно говоря, я ожидал этого. Вся логика истории говорит, что тут должен сидеть озлобленный недобитый чувак, желающий извести город. Вот только приписки босс-локации к нему нет.